Глава 3. Если Феликс вызывал такое чувство у Джона, то сам он, когда бывал один, испытывал к себе то же чувство. Он так и не разучился считать, что привлекать к себе внимание вульгарно. Вместе со своими тремя братьями он был пропущен через жернова благородного воспитания и получил эту ни с чем не сравнимую шлифовку, которая возможна только в английской школе. Правда, тот был публично исключен в конце третьего триместра за то, что влез на крышу к директору и заткнул два его дымохода футбольными трусиками, с которых забыл спороть свою метку. Феликс до сих пор помнил торжественную церемонию, пугающую, напряженную тишину и зловещие слова «Фриланд младший». Бедняжку Тода, возникшего из темноты верхних рядов актового зала и медленно спускающегося по бесчисленным ступеням. Каким он был маленьким, розовощеким! Его золотистые волосы топорщились, а голубые глазенки пристально смотрели из-под нахмуренного лба. Величественная длань держала вымазанные сажей трусики, и торжественный глаз пророкотал. Это, видимо, ваше имущество, Фриланд-младший. Это вы столь любезно положили ваши вещи в мой домоход. И тоненький голосок пропищал в ответ. «Да, сэр. Могу я осведомиться, зачем вы это сделали, Фриланд-младший?» «Сам не знаю, сэр. Но были же у вас какие-то соображения, Фриланд-младший?» «У нас конец триместра, сэр. Ах, вот оно что! Вам не стоит больше сюда возвращаться, Фриланд-младший. Вы слишком опасны. И для себя, и для других. Ступайте на место. И бедный маленький тот отправился в обратный путь, карабкаясь по бесконечным ступеням. Щеки его горели пуще прежнего. Голубые глазенки сверкали еще ярче из-под еще тревожнее нахмуренного лба. Маленький рот. Был твердо сжат. А сопел он так громко, Что его было слышно за шесть скамей. Правда, новый директор школы Был очень рассержен другими проделками, Виновники которых не забывали Спарывать свои метки. Но все же ему не хватало чувства юмора. Ах, до да чего же ему не хватало чувства юмора! Будто тот не доказал своим поступкам, Какой он превосходный малый. И по сей день Феликс с наслаждением вспоминал тихое шиканье, которое по его почину пошло по залу. Его прервал окрик учителя, но оно вспыхивало то там, то сям, как беглые язычки пламени, когда пожар уже гаснет. Исключение из школы спасло Тода, А может, наоборот, его погубило? Что вернее, один бог знает. Феликс не мог этого решить. Сам, пройдя 15-летнюю шлифовку своего образа мыслей, а потом потратив еще 15 лет на то, чтобы ее преодолеть, он в конце концов начал думать, что в таком воспитании есть свой смысл. Философия, которая принимает все, в том числе и самое себя, как должное и не допускает никаких сомнений, очень успокаивает издерганные нервы человека, вечно занятого анализом внутренней жизни, как своей, так и других людей. Но тот, которого после его исключения из школы, само собой, разумеется, послали учиться в Германию, а потом заставили заниматься сельским хозяйством, так никогда и не подвергся шлифовке и не был вынужден стирать ее с себя. И все же он был самым умиротворенным человеком, какого можно себе представить. Феликс вышел из метро в Хемстеде и пошел домой. Вечернее небо над ним было на редкость странным. Между соснами на вершине холма оно казалось тусклым, как розовый опал. А вокруг пронзительно лиловым. На нем горели молодая зелень ветвей и белые звезды цветущих деревьев. Весна до сих пор тянулась уныло и прозаично. Сегодня же к вечеру она вся превратилась в пламень и готовы бурно излиться потоки. Феликса поразило это насыщенное страстью небо. Он едва дошел до дому, как небо разверзлось, и оттуда хлынул ливень. Старый дом позади Спаниардс-роуд, если не считать мышей и легкого запаха трухлявого дерева в двух его комнатах, радовал своего хозяина. Феликс часто стоял у себя в прихожей, в кабинете, в спальне и в других комнатах. наслаждаясь изысканностью и простотой их атмосферы, восхищаясь редким изяществом и нарочитой небрежностью тканей, цветов, книг, мебели и фарфора. Но внезапно что-то в нем возмущалось. Господи, неужели это все мое? Весь мой идеал — вода и хлеб, а в празднике кусочек сыру. Правда, красота этой обстановки — не его вина. одела рук Флоры. Однако ему приходится жить среди этих вещей. С чем не так-то легко примириться истинному эпикурейцу? Хорошо еще, что дело ограничилось хотя бы этим. Если у Флоры и была страсть коллекционировать вещи, она не слишком давала себе волю. И хотя собранные ею вещи стоили немало денег, вид у них был такой, будто они достались по наследству. а кто же не знает, что нам хочешь-не хочешь, приходится терпеть родовые реликвии, будь то титул или судок для приправ. Собирать старинные вещи и писать стихи – это было ее призвание. И он бы не хотел для своей жены никакого другого. А ведь она могла бы, как жена Стэнли Клара, посвятить себя культу богатства и положения в обществе. Или рано кончить свою жизнь, как жена Джона Эн. Или даже как жена Тода, Керстин, видеть свое призвание в бунтарстве. Нет, жена, у которой было двое, всего двое детей, вызывавших в ней любовное недоумение, которая никогда не выходила из себя, никогда не суетилась, умела оценить достоинство книги или спектакля, а в случае необходимости и постричь вас, жена, у которой никогда не потели ладони, И еще не расплылась фигура – жена, которая писала довольно сносные стихи. И самое главное – не желала для себя лучшей участи. На такую жену нечего фыркать. И Феликс всегда это понимал. Он описал в своих книгах столько фыркающих мужей и жен, что умел ценить счастливый брак больше, чем любой другой англичанин. Не раз разбивая чужую семейную жизнь на всевозможных рифах и скалах, он тем больше почитал свою собственную, которая началась еще в молодости и, по всей видимости, кончится в глубокой старости и была прожита рука об руку, скрепляемая нередко и поцелуями. Повесив свой серый цилиндр, Феликс отправился искать жену. Он нашел ее в туалетной, окруженную маленькими бутылочками, которые она рассеянно осматривала, а потом одну за другой отправляла в родовую корзинку для бумаги. Не без удовольствия понаблюдав за ней несколько минут, он спросил «Ну как, дорогая?». Заметив его и продолжая свое занятие, она объяснила «Я решила, что пора за них взяться. Это подарки милой мамы». Они лежали перед ней. Флакончики и склянки, наполненные бурой или светлой жидкостью, белым, голубым или коричневым порошком, зеленой, коричневой или желтой мазью, черные лепешки, рыжие пластыри, голубые розовые и лиловые пилюли. Все они были аккуратно заткнуты пробками и снабжены аккуратными ярлычками. И он сказал чуть-чуть дрогнувшим голосом «Дорогая мама, но ну до чего же она щедро все раздает? Неужели нам ничего из этого не пригодилось?» «Ничего. А их надо выбросить, пока они не испортились. Не то еще примешь что-нибудь по ошибке». «Бедная мама, дорогой мой, она, несомненно, уже нашла какие-нибудь новые средства». Феликс вздохнул. «Вечная жажда перемен». «Она есть и у меня!» И он мысленно увидел лицо матери, словно выточенное из слоновой кости, которое она одной силой воли уберегала от морщин. Ее твердый подбородок, прямой и чуть длинный нос, правильный росчерк бровей, глаза, видевшие все так быстро и разборчиво, крепко сжатые губы. умевшие нежно улыбаться и принимать все, что посылает судьба, с решимостью. Тонкие кружева, порой черные, порой белые, на ее седых волосах, руки, такие теперь худые и всегда подвижные, словно за все ее страдания не оскорблять ничьих глаз зрелищем лица, изуродованного старостью, мстила беспокойство этих рук, которые она не могла унять. Ее фигуру низенькую, хотя она и казалась скорее высокой, всегда одетую в черное или серое, все еще быстрые движения и еще утраченную живость. Перед ним сразу возник образ взыскательной, утонченной, беспокойной души, которая на земле звалась Фрэнсис Флиминг Фриланд. Души, противоречиво сотканной из властности и смирения, терпимости и цинизма, точный и не способной ничего приукрашивать, как пески пустыни, щедрый до того, что вся ее семья приходила в отчаяние и, прежде всего, мужественной. Флора выбросила последний флакон и, усевшись на край ванны, чуть-чуть вздернула брови. Как выгодно отличает ее от других жен это умение смотреть на все объективно и с юмором. Это ты жаждешь перемен? В чем же? Мама непрерывно переезжает с места на место. Переходит от одного человека к другому. От одного предмета к другому. Я постоянно перехожу от одного мотива к другому. От одной человеческой психики к другой. Родной для меня воздух, как и для нее, воздух пустыни. Поэтому так бесплодно мое творчество. Флора поднялась, но брови ее опустились на место. Твое творчество не бесплодно, — заявила она. Ты, дорогая моя, пристрастно. И, заметив, что она собирается его поцеловать, он не почувствовал никакой досады, ибо эта женщина сорока двух лет у которой было двое детей и три книжки и стихов, причем трудно сказать, что ей далось легче, серовато-карими глазами, волнистым и зловом бровей, более темных, чем следовало бы, и красноватыми отблесками в волосах, с волнистыми линиями фигуры и губ, с необычной, слегка насмешливой линцой, необычной, слегка насмешливой сердечностью, была женой. какую только можно было себе пожелать. «Мне надо съездить повидаться с Тодом, сказал он. «Мне нравится его жена, но у нее нет чувства юмора. Насколько убеждения лучше в теории, чем на практике?» Флора тихонько сказала, будто себе самой. «Хорошо, но у меня их нет». Она стояла у окна, опершись на подоконник, и Феликс стал рядом с ней. Воздух был напоен запахом влажной листвы, звенел от пения птиц, славивших небеса. Вдруг он почувствовал ее руку у себя на спине. Не то рука, не то спина, ему трудно было сейчас сказать, что именно, показалась ему удивительно мягкой. Феликса и его молоденькую дочь Неду связывало чувство, в котором, если не считать материнской любви, больше всего постоянства, ибо оно основано на взаимном восхищении. Правда, Феликс никогда не мог понять, что в нем может нравиться сияющей наивностью Недя. Он ведь не знал, что она читает его книги и даже разбирает их в своем дневнике, который аккуратно ведет в те часы, когда ей положено спать. Поэтому он и не подозревал, какую пищу дают его изложенные на бумаге мысли, для тех бесконечных вопросов, которые она задавала себе, для жажды узнать, почему это так, а это не так. Почему, например, у нее иногда так ноет сердце, а иногда на душе так весело и легко? Почему люди, которые говорят и пишут о Боге, делают вид, будто точно знают, что он такое, а вот она не имеет об этом понятия? Почему люди должны страдать, и жизнь безжалостна к несчислимым миллионам человеческих существ? Почему нельзя любить больше, чем одного мужчину сразу? Почему? Тысячи почему? Книги Феликса не отвечали на все эти вопросы, но они как-то успокаивали, ибо она нуждалась пока не столько в ответах, сколько во все новых и новых вопросах. как птенец, который все время разевает рот, не сознавая толком, что туда входит и оттуда выходит. Когда они с отцом гуляли, сидели беседуя или ходили на концерты, разговоры их не бывали очень откровенными или многословными, они не открывали друг другу душу. Однако оба они твердо знали, что им вдвоем не скучно, а это не шутка. и то и дело держали друг друга за мизинец, отчего на душе у них становилось теплее. А вот со своим сыном Алланом Феликс постоянно чувствовал, что ему нельзя оплошать, а он непременно оплошает. Ему чудилось, как в привычном кошмаре, что он пытается сдать экзамен, которому ничего не выучил. Короче говоря, что он обязан всеми силами вести себя достойно отца Алана Фриланда. Общество Женеды его освежало. Он испытывал радость, как в майский день, когда смотришь в прозрачный ручей, на цветущий луг или на полет птиц. Но что чувствовала Неда, когда бывала с отцом? Она словно долго гладила что-то очень мягкое, от чего чуточку щекотала кончики пальцев. А когда читала его книги, то ей казалось, будто ее время от времени щекочут, нежно поглаживая, когда она этого меньше всего ожидает. В тот вечер, после ужина, когда Аллан куда-то ушел, а флора задремала, Неда примостилась возле отца, поймала его мизинец и зашептала. Пойдем в сад, папочка, я надену галоши. Сегодня такая чудная луна. Луна за соснами в самом деле была бледно-золотистая. Ее свечение, словно дождь золотой пыльцы, словно крылья мотыльков, едва касалось тростника в их маленьком темном пруду и цветущих кустов смородины. А молодые липы, еще не совсем одетые листвой, восторженно вздрагивали от этого лунного колдовства, роняя снежным шелестом последние капли весеннего ливня. В саду чудилось присутствие божества. Затаившего дыхания при виде того, как наливается соками его собственная юность, как она зреет и, дрожа, тянется к совершенству. Где-то прерывисто чирикала птичка. Наверное, решили они дрозд, в чьей маленькой головке день спутался с ночью. Феликс с дочерью, держась за руки, шли по темным, мокрым дорожкам и больше молчали. У него Чуткого к природе, было гордое чувство, что обруку с ним идет сама весна, доверившая ему свои тайны в этот полный шепот и шепота час. Да и в Неде бродила невыразимая юность этой ночи. Недаром она была молчалива. Но вот, сами не зная почему, они оба замерли. Вокруг стояла тишина, лишь где-то далеко пролаяла собака. Еле слышно шуршали дождевые капли, да едва доносился гул миллиона голосого города. Как было тихо, покойно и свежо. Неда сказала. «Папа, я так хочу все изведать!» Это великолепно самоуверенное желание не вызвало у Феликса улыбки. Оно показалось ему бесконечно трогательным. Разве юность могла стремиться к чему-либо меньшему, стоя в самом сердце весны? И, глядя на ее лицо, поднятое к ночному небу, на полураскрытые губы и лунный луч, дрожащий на ее белой шее, он ответил, «Все придет в свое время, моя радость. Подумать, что и для нее наступит конец, как и для всех других, — И она так и не успеет изведать почти ничего, открыв разве только себя до да частицу Бога в своей душе. Но ей он, конечно, не мог этого сказать. «Я хочу чувствовать, неужели еще не пора?» Сколько миллионов молодых существ во всем мире посылает к звездам эту молитву, которая кружит и несется ввысь, чтобы потом упасть на землю. Ему было нечего ответить. Еще успеешь, Неда. Но, папа, на свете столько всего, столько людей, причин, столько жизни, а я ничего не знаю. И если что-нибудь и узнаешь, то, по-моему, только во сне. Ну, что до этого, дитя мое, то я ничем от тебя не отличаюсь. Как же помочь таким, как мы с тобой? Она снова взяла его под руку. Не смейся надо мной. Избави, Бог, я говорю серьезно. Ты узнаешь жизнь гораздо быстрее меня. Для тебя она все еще народная песня. Для меня уже Штраус и тому подобная пресыщенная музыка. Вариации, которые разыгрываются у меня в мозгу. Да разве я не променял бы их на те мелодии, которые звучат в твоем сердце? У меня не звучит ничего. Мне, видно, не из чего создавать эти мелодии. Возьми меня с собой к Тоддам, папа. А почему бы и нет? Хотя в этой весенней ночи Феликс это чувствовал. Что-то крылось. Оно лежало за этой тихой лунной тьмой, затаив дух. Полное настороженного ожидания. Вот так и в невинной просьбе дочери Ему почудилось что-то, сулившее роковые перемены. Какая чепуха! И он ей сказал, пожалуйста, если хочешь, Дядя тот тебе понравится. Остальные не знаю, Но твоя тетя для тебя будет чем-то совсем новым, А ты ведь, кажется, ищешь новизны. Неда стиснула його руку молча, з жаром.